Глава 58. Парис встал еще до рассвета. Не знаю, спал ли он вообще. И начал готовиться к сражению. Я смотрела, как его темный силуэт движется по комнате. Он наклонился и поцеловал меня, думая, что я сплю. Я села на кровати, обняла его, пытаясь унять дрожь в руках. Сегодня все решится. Прошептал он. У меня предчувствие. У меня тоже. Выдохнула я, уповая на победу и страшась поражения. Гектор со своей дружиной заночевал в поле неподалеку от лагеря греков. С первыми лучами солнца, которое заиграло в спицах колесниц, к отряду Гектора присоединились те, кто провел ночь в городе. Вскоре от цитадели троянское войско переместилось на берег, к кораблям. Со стены ничего не было видно. Я пошла к себе в комнату и позвала Эвадну. Она поможет мне перенестись в самую гущу сражения. Я оказалась на передней линии. Увидела Гектора с постаревшим лицом. Он шагал перед войском. Его шлем был чист, но уже не блестел. Он приветствовал подошедших Париса и Энея, потом стал отдавать приказания дружине. Вдруг в красной полосе восходящего солнца возник Ахил. Он пылал гневом, скрежетал зубами, глаза сверкали. Его голос гремел, как труба. Лицо было искажено, губы дрожали. Стоя на насыпи возле рва, он кричал, что пришел отомстить троянцам за смерть Патрокла, что намерен забрать жизнь Гектора. За ночь Гефест изготовил ему новые доспехи, и они огнем пылали на солнце. Услышав свое имя, Гектор слегка вздрогнул. Но это движение мог заметить лишь тот, кто находился так близко, как я. Ахилл ничего не заметил. Не успел Гектор ответить Ахиллу, как троянцы обратились в бегство. Подействовали грозный лик, громоподобный голос Ахила и его слава непобедимого воина. Троянцы дрогнули. Да, они побежали. Сбились в кучу и бежали обратно в город под защиту крепостных стен. Напрасно Гектор с Парисом приказывали им остановиться. «Перед вами всего лишь человек, а не бог!» — кричал Гектор. «Остановитесь!» Но троянцы беспорядочно отступали, не обращая внимания на его слова. «Это смертный! Одного удара копья достаточно, чтобы доказать это! Не трусти!» — вторил ему Парис. Все тщетно. Отступление превратилось в хаос. Страх и трепет овладели войском и гнали его в цитадель. Союзники проявили не больше отваги, чем троянцы. Антинор потерял двоих сыновей. Их закололи греки, которые преследовали бежавших. Диафоб кричал, задыхаясь, «Нужно укрыться в крепости!» «Ни в коем случае! Ни за что!» — отвечал Гектор. Войско троянцев разделилось надвое. Одна часть во главе с Диефобом бежала через равнину к городу, а другую половину Ахил погнал к реке. И полетело полвойска в реку. Ахил, рыча, как разбушевавшаяся река, атаковал Энея. Эней покачнулся и упал, однако сумел уклониться от смертельного удара разъяренного Пилида. Тогда тот набросился на юношу, почти мальчика, ему по возрасту не полагалось быть здесь, и вонзил в него меч, словно вознаграждая себя за неудачу с Энеем. Это был Полидор, младший сын Приама. По всей видимости, он, нарушив запрет отца, проскользнул за ворота вместе с толпой воинов, чтобы принять участие в сражении. Он вскрикнул и упал в реку. Ахилл, прислонив копье к прибрежным кустам, прыгнул в воду, Его рука с мечом двигалась беспрестанно, он рубил направо и налево. Вода обогрелась кровью, раздались стоны. Ахилл поразил множество троянцев, которые забивались под скалы и выступы камней вдоль бушевавшей реки. Троянцы трепетали, будто некая сила околдовала их и лишила остатков мужества. — В нем нет ничего сверхъестественного! — крикнула я. «Действуйте — Действуйте! Но меня никто не услышал. — Бей их! Бей! — Я буду разить троянцев, пока рука не онемеет! кричал Ахил. Насытясь убийством, он поймал живыми 12 юных воинов, вытащил их на берег и, скрутив руки, передал дружине. Река наполнилась мертвыми телами. Они плыли в кровавой воде, задевая ветки прибрежных деревьев. Но Ахил был уже далеко от реки. Подстрекаемые жаждой убийства теперь он искал гектора. Алкал крови гектора. Гектор! Гектор! вопил он. Ахил сорвал голос до хрипа, но от этого он звучал еще более устрашающе. Сын Фетиды метался, как раненый зверь, не чуя под собой земли. Он один обратил в бегство целую армию. Позорным троянцам. Целая армия бежала от одного человека. А где же Парис? Его нигде не видно. Жив ли он? Прям, стоя на стене, приказал страже открыть ворота. Троянцы летели в город Стримглав, как стадо оленей, объятых ужасом. Никто не медлил, чтобы подождать других и разведать, кто пал, кто спасся от гибели. Наша армия потерпела поражение. Все командиры покинули поле боя. И бравый Антимах, и Гелен с Диефобом, и сам Эней, и Парис. О, благодарение богам! Парис жив! Осознав это, я встрепенулась. «Эвадна!» Позвала я. Услышит ли она меня? Вернулся ли ко мне обычный голос? «Да, моя госпожа», — откликнулась Вадна. «Помоги мне проснуться, Парис возвращается. Я должна его встретить». Не знаю, что она сделала, но видение исчезло, и мои глаза снова видели только стены комнаты, в которой я лежала. Я чувствовала слабость и головокружение, как будто и правда вернулась с поля боя. «Ступай, моя госпожа». Эвадна взяла меня за руку и помогла встать с кушетки. Мои ноги коснулись пола, они подгибались в коленях. Словно лунатик, я прошла по широкой улице к городской стене. Парис как раз входил в ворота, и я бросилась ему навстречу. «Парис! Парис!» — обняла я его. «Ахилл!» — прошептал Парис. Он вмешался и все изменил. «Но ведь Ахилл всего лишь человек! Он хочет отомстить Гектору за смерть Патрокла. Это их частное дело». Парис с трудом переводил дыхание. Это война, а не частное дело. Для Ахила имеют значение только трое. Он сам потрокл и Гектор. Точнее, для Ахила имеет значение только он сам. Он превратил эту войну в свое личное дело. Война ведется для Ахила, ради Ахила, из-за Ахила. У меня возник соблазн сказать, значит, Елена уже ни при чем. Но я удержалась от этих глупых слов ахил мучится из за того что друг погиб по его вине он заставил патрокла надеть его доспехи и отправил навстречу гибели потому что из за своего оскорбленного самолюбия не пожелал сражаться сам так кто же на самом деле убил патрокла меч Гектора или самолюбие ахила ахил знает правду сказал парис да он предал друга а теперь он хочет искупить свою вину убив гектора но его вину невозможно стереть искупить «Главное, ты здесь. Ты живой!» — прошептала я. «Пусть боги простят меня. Пусть Андромаха простит меня. Для меня это действительно было самым главным». Парис отвернулся и посмотрел поверх бастиона. Поле опустело. Гектор стоял один. К нему приближался Ахил. Теперь он не бежал, напротив медленно переставлял ноги и надвигался неумолимо, как судьба и медные доспехи его пламенели. «Гектор! Взывал к сыну со стены прям. «Вернись! Этого мужа не жди не вступай в поединок. Он лютый, сильнее тебя. Дорогое дитя, поспеши за стеной укрыться, чтобы спасти троянцев. Ты наша гордость и наша опора. Сжалься, мой сын, надо мною. Подумай, что будет со мной, если кто из врагов меня ранит. Мое тело ногой растерзают плотоядные псы». Так умолял прям, вырывая руками клочья серебристых волос, Но Гектор не обернулся. Тогда Гекуба, стоявшая рядом, зарыдала и обнажила рукой свои старческие иссохшие груди. — Гектор, почти эту грудь и меня пожалей. Этой грудью вскормила тебя. Умоляю, вернись. Отражай супостата, стоя внутри за стеной, но один впереди не сражайся. Гектор посмотрел наверх. — Прикройся, мать! Велелона снова отвернулся. а Ахилл был на расстоянии копья. Мгновение Гектор смотрел на него. Величайший воин Трой твердо стоял на родной земле, расставив ноги высоко, подняв голову. И вдруг он повернулся и побежал вдоль городской стены. Он бегал гораздо быстрее, чем я предполагала. Думал ли он измотать Ахила? Или рассчитывал, что того поразят наши лучники? Но Ахил был слишком близко к основанию стены, туда стрелы не попадали. Гектор бежал и не мог убежать. Ахилл же не мог настигнуть. Так три раза Гектор с Ахилом обижали вокруг Прямого города. Наконец Гектор остановился, чтобы встретить Ахила лицом к лицу. «Я здесь, Ахилл», — сказал Гектор. «Больше не стану тебя избегать. Душа повелела противостоять тебе грудью, а там победить или погибнуть. Но сначала давай заключим соглашение, да будут боги свидетели нам». «Если Зевс даст мне возможность тебя одолеть, я тебя не оскверню непристойностью. Только доспехи сниму, а тело верну. Ты также поступишь со мной, поклянись!» Но Ахилл посмотрел из-под лобья и рассмеялся ужасным смехом. «Ты, ненавистный, мне предлагаешь условия. Не может быть соглашения между львом и человеком, между волком и слабым ягненком. Наконец-то ты искупишь горе моих друзей, тобой, свирепом убитых!» Так он сказал и с размаху бросил копье. Гектор уклонился, быстро присел, и копье пролетело над плечом. «Ты промахнулся, богорамный ахил! крикнул Гектор и метнул свое копье, не промахнувшись. А оно попало в середину щита пелида, но отскочило. Мне показалось, что Гектор позвал Диефоба на помощь, попросил второе копье, но Диефоба не было близко. Он вместе с остальными наблюдал за происходящим из-за стены. Его всегда самодовольное лицо выражало тревогу. Тогда Гектор понял, что случилось. Горе мне. Теперь нет сомнений, что боги зовут меня к смерти. Я уповал, что брат Диефоб стоит недалеко, он же внутри за стеной. «Афина, ты предала меня. Нет мне спасения. Судьба настигает». Что же, погибну в бою не без славы. Гектор обнажил меч, всегда висевший у него на бедре, и полетел с отвагой отчаяния на К тому же в руку копье вложила Афина. Гектор был в доспехах, которые снял с Патрокла. Они плотно облегали все тело. Было открыто лишь горло, там, где ключица. ахил прямо в горло нацелил копье. Кому как не мне знать, где слабое место моих доспехов? усмехнулся он. Копье проскочило на вылет, но не коснулось гортани. Гектор рухнул на землю, раскинув руки. а Ахилл спрыгнул на грудь его и закричал. «И ты, убив Патрокла, уповал на спасение? Я сломил твою силу. Твоё тело растащит хищные птицы и псы!» Гектор шевельнулся. Он был еще жив. Изнемогая, он проговорил слабым голосом. «Именем твоих родителей, умоляю, не допусти, чтобы тело мое растерзали псы. Тебя щедро одарит мой отец, только верни мое тело». Чтобы троянцы погребли меня дома и огню приобщили. Ахилл снова рассмеялся еще громче, словно к нему перешла сила побежденного гектора: Не смей поминать, собака моих предков, и выкуп мне не сули. Если б даже Прям велел искупить твое тело золотом, равным ему по весу, то и тогда я лучше бы сам разорвал твое тело на части. Гектор ответил, спуская дыхание. Знаю тебя хорошо. Зачем умолял я напрасно? У тебя железное сердце. Но оно тебя не спасет, когда у скейских ворот Аполлон и Парис тебе приготовят гибель. Только договорил, и смерть его осенила. Быстро умчалась душа, ваит опустилась. Ахил вынул из тела копье, отбросил в сторону, потом снял обогренные кровью доспехи и совершил черное дело, от которого все сердца содрогнулись. Он проколол сухожилие у пяток Гектора, продел в них кожаные ремни, привязал к колеснице и погнал ее, волоча тело убитого к кораблям. Тучей поднялся песок над телом. Прекрасная голова Гектора, преданная по руганию, билась в пыли. Черные кудры смешались с прахом. Я с плачем упала на грудь Париса. Жалобно громко стонал приан. Гекуба стояла молча, только откинул далеко покрывало — и рвала на себе волосы. Кто-то побежал известить Андромаху, она ничего не знала. Она никогда не выходила на стену и ждала Гектора дома. Когда он уходил, она ткала двойную ткань багряного цвета, рассыпая цветные узоры, приказав служанкам поставить над огнем большой медный треножник, чтобы к возвращению Гектора была готова теплая ванна. Она верила, что этот домашний ритуал защищает Гектора. Сколько раз он уходил и возвращался. Еще прежде, чем явился вестник, Андромаха услышала завывание и вопли на башне. Она добежала до стены, быстро взобралась на нее и увидела, как тело Гектора конь мчат греческим судам. Она упала навзничь как будто лишилась дыхания. С головы слетели тесьма, плетёная сеткой покрывала, упали в прах, как и ее супружеское счастье. Вокруг нее суетились Лаодика и другие заловки. Но я оттеснила их отныне вступала в силу обещания, данное мной Гектору. «Я буду сопровождать ее, сказала я. Под моим присмотром Андромаху отнесли обратно во дворец, сразу ставший мрачным и пустым, ведь никогда более в него не войдет Гектор, не позовет и не обнимет жену. Астианакс жалобно и пронзительно плакал в своей колыбели, но он счастлив хотя бы тем, что этот день не отпечатается в его младенческой памяти. Андромаха очнулась, но начала бредить. У нее словно помутился рассудок. «Гектор! Гектор!» — кричала она. «Гектор, приди скорее!» «Тише!» — успокаивала я. «Гектор погиб, защищая тебя. Он любил тебя до последней минуты. Он и теперь думает о тебе». «Я должна увидеть его!» — кричала она. «Я должна похоронить его!» «О горе мне, бедный! Я не смогу жить без него! После похорон я отправлюсь к нему!» Хорошо. Но только после похорон, а похороны могут быть не скоро. Для подготовки потребуется время. К нему, скорее к нему, кричала Андромаха, пытаясь встать. Ахил увез тело гектора. Чтобы похоронить его, нужно вернуть. Она упала на кушетку и забилась в рыданиях. Но мы вернем его, вернем! Гладила я ее по голове. Наступила ночь, равнина перед Трое оставалась пустынной. Приам послал людей, чтобы под покровом темноты попытались принести тела убитых, и повторил свой приказ не рыдать. Однако люди не могли его исполнить. Слезы текли по щекам, невидимые в темноте. Экспедиция оказалась почти безрезультатной. Тела тех, кто погиб в реке, были унесены в море или увязли в прибрежной топе. Удалось найти и принести в город тело 12-летнего Полидора, любимого младшего сына Приама. Мне сказали, что когда Приам увидел его, он застыл надолго, а потом произнес «Теперь он гуляет по Елисейским полям за руку с Гектором». Тело же Гектора лежало обнаженное возле шатра Ахилла. Геланор стал самой важной персоной в те дни. Все взгляды были обращены к нему. Только его разведчики могли сообщить нам, что происходит в лагере греков. Пока они выжидали подходящего момента, чтобы подать нам весть, мы изнемогали от неизвестности и нетерпения. Наконец, один человек сумел пробраться в город и сообщил, что предыдущим вечером Ахил устроил поминальную трапезу в честь Патрокла, которого не предавал огню три дня. Каждое утро Ахилл трижды протаскивал вокруг него тело Гектора за своей колесницей, словно это могло порадовать Патрокла. Для души усопшего есть одна отрада беспрепятственно попасть в царство Аида. И вот явилась Ахиллу во сне душа злополучного Патрокла и взмолилась. «Скорее погреби мое тело, чтобы я могла проникнуть в ворота Аида. Сейчас души усопших меня прочь отгоняют, не дают переправиться через реку, и я брожу бесприютно вокруг дома Аида». Наутро Ахил приказал отправиться на гору Ида, собрать дрова для погребального костра. Возле костра Ахил принес жертву лошадей и собак Патрокла, а также двенадцать знатных троянских пленников. Когда жертвенный дым поднимался к небу, были объявлены погребальные игры. Погребальные игры? Переспросил Прям. Да, как обычно. Соревновались в управлении колесницами, беге, борьбе, кулачном бою, метании и дротика. Это когда тело Гектора лежит обнаженное и поруганное. Прям застонал от боли. Кто-то поинтересовался участниками игр. Ответ был «Диамет, Антилох, сын Нестора и скрыто, два Якса Одиссей, Лучник, Тевкр, Агамемнон, Минилай. Диамет выиграл состязание колесниц, а якса и Одиссей победили в борьбе». «Значит, Патрокл получил упокоение. Теперь мы должны вернуть Гектора», — сказал Прям. Отец, вспомни, как Ахилл ответил на предсмертную мольбу Гектора о достойном погребении. Он сказал... Парис не договорил. Не было нужды повторять эти ужасные слова. Мы их слишком хорошо помнили. Я сам пойду и верну Гектора. Прям резко встал с былой решимостью. Он стремительно покинул дворец, вышел за ворота. Парис настиг его и остановил, положив сильные руки на отцовские плечи. Их нагнал Диефоб, который считал своим долгом не оставлять Пряма наедине с Парисом. Рядом вырос рожеволосый Гелен с пустыми глазами. После смерти Гектора между сыновьями Приама началось соперничество за первенство. Парис, не обращая внимания на братьев, повел отца обратно во дворец. Уже три дня и три ночи рыдания и стоны троянцев, оплакивавших Гектора, были слышны даже в моей комнате на самом верху дворца. Я снова занялась своим ковром. Работа успокаивала меня, укрепляла мой дух. Но когда я протягивала нить, рука моя дрогнула, нить порвалась, и я разразилась рыданиями. Парис стоял рядом. «Клянусь тебе, я отомщу за Гектора, я убью Ахила. Гектор сказал перед смертью, что Ахил погибнет от руки Париса. Тот услышал эти слова и воспринял их как предсмертный наказ брата. Но как его исполнить? «Я готов сделать это любым способом. Мне нет дела до чести и обычаев. Мне важно одно, чтобы Ахил был мертв. Даже если придется воспользоваться отравленным платьем или ядовитой стрелой, что за беда?» Благородный Гектор сошёлся с ним лицом к лицу в честном поединке, и он мертв я должен умертвить ахила своей рукой ты поняла меня я убью Ахилла во что бы ты ни стала а если я умру сам после моей смерти меня станут обвинять в бесчестии тебе не будет стыдно за меня нет никогда мне не будет стыдно за тебя я посмотрела ему прямо в глаза похоже мы с тобой принесли в трою смерть мы сами должны встретить ее без страха он прижал меня к груди елена Я так хотел бы дожить с тобой до старости, пока она не разлучит нас. Но война... Война, которую тоже мы принесли. Нельзя, чтобы за нас расплачивались Приам, Андромаха, младенец Стянакс. Это наша война. Кому ж как не нам в ней погибнуть? Ответила я. Ты меня понимаешь. Понимаю, что мы навлекли беду на свои головы и на чужие. Ах, Парис, почему мы не проплыли мимо Троя, если бы снова оказаться на том корабле? «Ничего не переделаешь. Раз мы уже здесь, нужно принять свою судьбу». Ночь тянулась медленно. Встав утром, я заметила, что под одной из шкатулок с драгоценностями растекается красное пятно. Я сразу догадалась, в чем дело. Брошь Минилая оплакивает умерших кровавыми слезами. Вытирать ее бесполезно, пятно никуда не денется, пока не закончится война. Таков был замысел Минилая. Следующие несколько дней и днями ты не назовешь. Непроглядная тьма. Когда я вспоминаю их, перед глазами мелькают во мраке факелы, тени, ночная стража, летучие мыши. Казалось, солнце больше никогда не взойдет. Гектор погиб. Трое погрузилось в неизбывную ночь. Прошло восемь ночей после того, как отпылал костёр над Патроклом. Закончились погребальные игры в его честь. Кости были собраны в золотую урну. Злоба же Ахила немало не утихала, словно питалась сама собой и только разгоралась, как костер. Приам страдал во дворце, потерял сон и почти лишился рассудка. Он знал, что Ахил продолжает терзать и бесчестить тело Гектора, привязав его к своей колеснице и объезжая вокруг могильной насыпи Патрокла. Восемь дней. За это время тело благороднейшего из воинов наверняка подверглось тлению и увечьям. И все это на глазах у врагов. Посланцы Приама, которые побывали у Ахилла с предложением выкупа, вернулись ни с чем. Он встретил предложение смехом. «Я же сказал Гектору, что не отдам его тело, даже если мне предложат столько золота, сколько весит оно само. Не бронзы, а золото. И даже если предложат в двадцать раз больше, не отдам. Его тело достанется хищным птицам и диким псам. С этими словами Ахил дико расхохотался, сел в свою колесницу и умчался прочь, волоча за собой тело Гектора и крикнув напоследок «Любуйтесь своим героем сколько угодно!». На девятую ночь Парис с диефобом хотели сами отправиться на переговоры с Ахилом, но Приам запретил. «И не смейте ослушаться моего запрета, как сделали ваши братья. Я сам пойду к нему». Ни мольбы Гикуба, ни уговоры Андромахи, ни предупреждения Гелены — ничто не остановило его. Прям снял с себя все символы царского сана и собрался на поклон к Ахиллу. «А если мне суждено умереть около греческих судов, рад я и смерти. Пусть Ахил обезглавит меня. Сердце мое и без того истекает кровью. Мне предстоит совершить то, что ни одному отцу не под силу — поцеловать руку, убившую его сына. Открыв драгоценные лари, прям вынул дюжину больших тонкотканных покрывал, дюжину платьев, дюжину разноцветных ковров, дюжину золотом тканных плащей, дюжину хитонов, десять талантов золота, два триножника, четыре таза. Драгоценнейший кубок, подарок фракийцев. Все это погрузили на новую повозку для мулов с крепкими колесами дивной работы, к ней привязав большой кузов. В повозку впрягли мулов, а в колесницу — коней и прямо с глашатаем отправились в логово врага